Глава 20. Удивительно, до чего часто нелепые мелочи и пустые случайности меняют судьбы людей в переходные времена. Хотя Славик не вынес обещанных денег, таракан его простил. Славика спасла худоба. Если не считать ни на что негодной маршрутки, он был единственным существом во дворе, которое могло пролезать через форточку, без него нельзя было обойтись. И после того, как Славик во второй раз натаскал из подвала полный мешок бумаги, таракан восстановил его в правах голубятника, обещал в милицию не доносить, а про шестьдесят девять копеек забыл сам и велел забыть другим. На этот раз Славику было велено не тащить, что попадет под руку, а набрать как можно больше документов с сургучными печатями. Зачем таракану понадобились сургучные печати, стало ясно на другой день, когда рано утром еще до школы ребята увязывали пачки. Первым догадался Митька. Увидев, как тщательно таракан прячет между листами бумаги сургучные печати, он мигом представил себе вытянутые морды торгашей, когда они вместо обертки обнаружат сургуч на картонных квадратах. Пакет получился солидный, увесистый, Чтобы увязка стала еще тяжелее, Коська, подыхая от смеха, сунул в середину пачки стальной биток. Продавать бумагу с сургучной начинкой таракан отправился сам. В сопровождающие был взят только Славик. Он должен незаметно признать и указать Кулибина и смываться. Было решено наказать именно Кулибина, чтобы этой жили было неповадно на десятом году революции сбывать ребятишкам негодную монету. Сентябрь уже начался, солнце палило по-летнему. На базаре дул горячий азиатский ветер, между арбами и телегами дремали лиловые шаки. Вдали у карусели упрямо бухал барабан, и красивые, дикие, как тысячу лет назад цыганки, толкались в толпе. У овощных навесов Славик заметил козыря. Песик лежал в тени и дышал тяжело всеми ребрами. — А он меня знает, — сказал Славик. — Козырь, тубо! Козырь два раза стукнул хвостом по земле. «Хочешь таракан, он сальто покажет». Славик поднял дынную корку, стал подманивать собаку. Но козырю было не до фокусов. Вчера подвыпивший маляр бросил ему телячью кишку, начиненную для смеха медным купоросом. Козырь чувствовал подвох и был не голоден, но маляр уж очень почивал, и он отведал немного из вежливости. У него начались судороги, он бегал по пустырям за лечебной травкой, за лето зелень выгорела, трава помогала плохо. Козырь не спал всю ночь, ничего не мог есть и ослаб. «Козырь! Тубо!» — звал его Славик. «Тебе сколько раз говорить? Какой ты все-таки свинтус? На, на!» Козырь отлично видел, что в руке Славика несъедобная дынная корка и все-таки собрался с силами и попробовал перевернуться в воздухе. Сальто не вышло. Он больно ударился боком, поднялся и виновато вильнул хвостом. Таракан пнул его, пёсик отбежал молча и взглянул на Славика издали печальными глазами. «Наверное, у него температура», — сказал Славик. Таракан ухмыльнулся, поэтому Славик тоже засмеялся и пульнул в козыре дынной коркой. «Ничего не поделаешь, подражатели всегда немного пересаливают, особенно в жестокости». Ребята миновали карусели и вышли в мясные ряды. «Вот он!» — прошептал Славик, хватая таракана за рукав. «Где?» «Вон, направо, смотри!» Прислонившись к притолоке, Кулибин обрезал длинным ножом резаком ногти. Ему было скучно. «Ясно!» — проговорил таракан, топая отсюда. Славик отошел за помойный ларь и, замирая от страха, приготовился наблюдать, что будет, Он увидел, как таракан с пачкой на плече прошел мимо Кулибина, подымая ногами пыль. Мясник окликнул его. Таракан остановился. Они перебросились короткими фразами. Таракан плюнул Кулибину в ноги и пошел дальше. Кулибин позвал его еще раз. Таракан лениво воротился. Мясник сунул резак в кожаные ножны, вывесил на руке пачку и покачал головой. Славик испугался. Пачка была слишком тяжелая. Кулибин послушал, как у соседней лавки скандалит и казачка, взял кипу под мышку и скрылся за дверью. Время тянулось. Славик не заметил, как вышел из-за укрытия, и ноги понесли его к лавке. Таракан невозмутимо ждал. Наконец за прилавком появился хозяин с длинной моссельпромовской банкой, хотя все шло как по маслу. Сердце у Славика колотилось. «Сейчас, сейчас!» — успокаивал он себя. «Достанет денежки и побежим выкупать зорьку!» Но денежки Кулибин достать не успел. Наторговавшись в волю в соседней лавке, казачка подошла к нему. Мясник отставил в сторону банку и занялся с покупательницей. «Ну, «Какая же ты телятина?» — привередничала казачка. «Она старая!» «Помоложе тебя!» — отвечал Кулибин. Пришли ли ей по душе его гардепилевские бачки или понравились прибаутки, сказать трудно. От его шуточек она взвизгивала, как циркулярная пила, и уходить не торопилась. — И телятина у нас свежая, — деликатничал Кулибин, — и оберточка свежая для вас подоспела. Он бросил на прилавок пачку, перекатил ее на один бок, потом на другой и стал примиряться, где лучше развязывать. — Надо бы рассчитаться с хозяином, — сказал таракан. — У нас такой закон — сперва клиента уважить, — а после заниматься своими делами таракан с интересом наблюдал как мясник шевелит узлы толстыми ногтями чем учишься посоветовал он нагло тесаком вспори и весь бал узелок стал поддаваться у славика задрожали колени а таракан стоял как ни в чем не бывало у самой лавки заложив руки в карманы он так верил в свою счастливую звезду что иногда без всякой надобности пускался на крайний риск, словно испытывая терпение охраняющих его неведомых сил. На этот раз палочкой-выручалочкой оказались собачники. В тот момент, когда Кулибин вытянул, наконец, из тугого узелка первую петельку, между лавками промчался полоумный от ужаса козырь, волоча на себе гремучую палку-ухватку. «Гляди за товаром!» — завопил Кулибин неизвестно кому и бросился из дверей, козырю сильно не повезло. После неудачного сальта ему стало совсем худо. Он улегся на самом виду, на пути у идущих во все стороны людей, и задремал. Он несколько раз засыпал и просыпался, и все время ему снился один и тот же неприятный сон. Ему снился человек в черном шелковом цилиндре, человек семенил по Соборной улице с аквояжем в руке, следы его пахли мокрыми опилками, Козырю было почему-то жутко. Человек заскочил на газончик, обнюхал чугунную тумбу, воротился на асфальтовый тротуар и затрусил дальше. Дворник замахнулся на него метлой. Он отпрыгнул и побежал, тревожно оглядываясь. На пути валялась косточка, но он пробежал, даже не понюхав ее. Рядом с ним бежал мороженщик. И внезапно козырь понял, что его пугало — Все люди, которые обыкновенно стояли на одном месте, дворники, милиционеры, мороженщики, бежали в ту же самую сторону, куда и человек в цилиндре. То, что все они бежали в одну сторону, как будто спасаясь от потопа, и было самое жуткое. Прежде Козрик давно бы догадался, что сон предвещает беду, но он был болен, и слабость придавила его. Очнулся он, когда шею его сдавил проволочный хомут, Он открыл глаза и с ужасом увидел, заслоняющее половину неба, лицо собачника в бархатной тюбетейке. Зажав ухватку коленями, собачник вынимал из ладони занозу. Подошли люди, разодетая Алина, выпивший маляр с красным, как морковь, лицом, дедушка с афишками. Козырь улыбнулся маляру. Рванулся, петля затянулась крепче. Козырь взвизгнул. «Не любишь», — сказал маляр. Заноза не вынималась. Собачник крикнул по-татарски Подскочила татарочка с тонкой, как ногайка, косой, подала булавку. Он вручил ей ухватку и занялся занозой. — Дочку и ту приучил живодерничать, — сказал Квасник в кумачевой косоворотке. — Нехрист! — это дочка! Это жена! — Еще чего надумал. — Вот она, жена! На вожжах сидит! Квасник кивнул на фургон, в котором скулили и царапались отловленные барбосы. — Разуй, гляделки-то! — То старая жена, это молодая. — Ладно, брехать! — — Чего брехать? Ихний закон до четырех баб дозволяет. — Ну и Вера, тут с одной не знаешь, что делать. — Он, небось, знает чего. Они не такие олухи, как у твоего отца дети. Собак наловит, ты будь ласковый. И мясо тебе, и шкур на воротник. Верно, шурум-бурум? Собачник молча занимался своим делом. На хохот и остроты он обращал внимание не больше, чем на пыль и ветер. — За что его поймали, бедного? — вздохнула Алина. За то, что закон надо соблюдать, собака должна обитать при хозяине. Возьмите его кто-нибудь, он смеяться умеет, такой душка. Дед, взял бы ты, сидели бы на печи, да друг дружке улыбались. Отвяжитесь вы от меня ради Христа, дряхлая голова дедушки непрерывно кивала, и казалось, что он на все соглашается. Деда самого скоро на петлю изловят. Да он убежит. Старый-то, от кого хочешь, ускачет и две жены не поймают». «Отвяжитесь ради Христа!» «А, не любишь!» Как раз во время этого разговора Кулибин бросил на прилавок пачку бумаги, перекатил ее на один бок, потом на другой, и стал примиряться, где лучше развязывать, и у Славика потемнело в глазах, и таракан сказал, «Надо бы рассчитаться, хозяин». «Эй ты, Сабантуй!» спросил продавец Кваса, «Чем она тебе приходится, жена или что?» Собачник не отвечал. «Молчит!» — сказал Маляр, — царь персидский. — Не хочет с нами дураками связываться. — Брез, говорит, — за людей не ставит. — Сам Барбосом стал возле Барбосов-то. — Возьмите же его кто-нибудь, мужчины, — просила Алина. Он сальто умеет крутить. При слове сальто Козырь насторожился. Он подумал, что если удастся перевернуться, его, может быть, отпустят. Он собрался с последними силами и прыгнул. Татарочка взвизгнула, козырь почувствовал, что петля ослабла, и, поджав уши, полетел по базару. Его подбадривали, шлепали в ладоши, свистели. Где-то далеко гоготал маляр и взвизгивал по татарски собачник, только палка не отставала ни на шаг и жутко грохотала за спиной. Сперва козырь сунулся в ноги людям в темноту под лотки с товарами. Загремели на землю гипсовые коты-копилки, зазвенели осколки. Козырь изо всех сил работал мохнатыми лапками — Он вспомнил, что в мясных рядах между пустыми бочками есть конурка, и повернул туда. Он мчался, сломя голову, прижав уши и вывалив тонкий язычок, а палка прыгала за его спиной, не отставая, и бронилась, бронилась, бронилась. Вот и мясные ряды, вот и бочки. «Гляди за товаром!» — послышался крик из лавки. Кулибин в два прыжка настиг беглеца и наступил сапогом на палку. Козырь упал на спину, захрипел, забился в пыли. Все ближе раздавался топот собачника, и бренчали ключи у него на поясе. «Давай, сабантуй!» — подначивал Кулибин. «Быстрее! Держи, не упускай!» Смеялся глупый маляр, смеялся мальчуган в коротких штанишках. Как только татарин нагнулся, Кулибин отпустил ногу. Козырь, почуяв призрак свободы, побежал снова. «Шайтан!» — крикнул собачник. Вот, наконец, черная спасительная нора, козырь, раскорячившись, полез в узкую щель, Там уже спасалась большая облезлая сука. Козырь попробовал проткнуться дальше. Сука лязгнула зубами и чуть не откусила ему ухо. Он выбрался обратно и припустился, куда глаза глядят. В зоопарке он наколол заднюю лапу и скакал то на трех, то на четырех. Возле лавки путь ему преградил мальчишка с золоченными глазами. Козырь бросился в сторону. На встречу бежал мальчик в коротких штанишках и дико кричал: Ууу! Вслед за ним топал Кулибин, размахивая прутом. Козыря обуял ужас. Он уже не помышлял ни о чем, только бы скрыться от мальчишек и от гремущей палки. Он метнулся дорбу и хотел бежать к монастырским могилкам, но палка заклинилась под колесом. Петля сдавила горло. «Смотри, таракан!» — весело кричал Славик. «У него кровь из носика!» Козырь улыбнулся ему молочными зубками, мелко повелял хвостиком. Он просил помочь, просил отпустить его. А мальчик в коротких штанишках прыгал на одной ноге и орал, «Вот он, дяденька, смотрите, вот он, скорее, а то опять убежит!» «Поспевай, Сабантуй, шибче!» — гудел Кулебин размахивая прутом. «Товар упустишь!» И как только Татарин подбежал, хлестнул, что из силы верблюда, верблюд дернул арбу, колесо отъехало, и палка освободилась. Козырь бросился куда попало, натыкаясь на людей, на столбики и коновизи. Силы оставляли его». Посреди дороги он увидел дырявую корзину и сунулся в нее в полном отчаянии. Корзина была мелкая, в нее влезли только голова да передней лапы. Но палка перестала греметь, и козырю показалось, что наконец-то он укрылся. До него доносились голоса мясника, Алины, пьяного маляра, мальчика в коротких штанишках. «Тикай!» — кричал мясник страшным голосом и больно хлестнул его, Козырь не двинулся, только задняя, наколотая лапка задергалась, как во сне побежала. — Текай, поймают, мясник ожог его еще раз. Козырь едва слышно взвизгнул. — Не любит, — сказал Маляр. — Он, наверное, утомился, — сказал Славик. Он оглянулся по сторонам, и его вдруг поразило, что все лица в толпе были похожи друг на друга. — Затравили, — сказал Кулибин. — С сожалением, все. Петля резко натянулась. Козырь ослепительно отчетливо ощутил, что жизнь его обрывается. Он решил защищаться сам до последнего, но он был деликатный песик и не умел постоять за себя. Единственное, на что он отважился, когда его выволакивали, укусил корзинку, и то так, чтобы ей не было больно. Палка подняла его высоко над землей, петля сдавила шею. Все четыре лапы, каждая на свой манер, забились в воздухе. — Гляди, огурец, вон он сальто крутит, — сказал таракан. Козырь этого уже не слышал. Человек в черном цилиндре бежал по Соборной улице, и козырь бежал за ним, и все люди бежали в одну сторону. Поглядев, как тело козыря тряпкой волочится по базару, таракан и славик вернулись к лавке. Кулибин дышал часто, ноздри его раздувались. Он хватался то за тесак, то за счеты, и долго не мог сообразить, что надо делать. Наконец, вспомнив прокупленную обертку, Он отчитал деньги, и ребята отправились домой. Проходя мимо фортунки, таракан прищурился и спросил, «Может, согранем?» Славик опустил глаза. На душе его было мутно. Они прошли уже порядочно, а перед глазами все стояло, собачья мордочка с прикушенным язычком. «Противный какой-то собачник», — сказал он, «не мог уж отпустить. Может, кобелек заразный или бешеный, Почем ты знаешь?» «А если бешеный, тогда что? Цапнет, узнаешь, что. Сам сбесишься. Мать отца перекусаешь, а не других и так далее. До смерти? Ну, ясно, до смерти. Бешеный кабель никого не признает, на хозяина кидается». Славику стало легче, ведь объясняла не какая-нибудь маршрутка, а сам таракан. Бродячих собак уничтожают правильно, и Славик правильно сделал, что не позволил козырю убежать на монастырские могилки». Угрызение совести утихали, но как только мимо пробегала собачонка, перед ним снова возникала мордочка козыря, жалко улыбнувшаяся ему в петли. Минут через десять он спросил таракана, а их разве не лечат? Таракан, видимо, тоже думал о козыре, потому что ответил сразу, еще чего. Не царский режим собак лечить. И Славик совсем успокоился. Удобно живется на свете от чужого ума.